Глава двадцать шестая. Путешествие из Гранады в Кадис. Дон Савинье оторвал глаза от лежащего перед ним приказа и с улыбкой посмотрел на дверь. Ее неспешно закрывал только что вошедший в кабинет Барух Коган, его сотрудник и единственный подчиненный. Тот снял низкие, собранные в гармошку сапоги, аккуратно стараясь не пачкать пол, поставил их в угол и надел смешные, вырезанные из бука, туфли без задников. После чего с деревянным стуком прошел к своему столу и с кряхтением умастил седалище на место. Это был полный коротконогий человек с мясистым, покрытым сизыми прожилками носом, отвислыми щеками и прической, достойной послушнейшего из монахов. Жизнь сама образовала в его волосах танзуру прямо на темени. Какое-то время Барух молчал, бессмысленным взглядом осматривая лежащие перед ним бумаги. Затем птичьим движением повернул голову к Савиньи. «А вы знаете, что я вам хочу сказать?» — спросил он. Неизвестно, что спросивший ожидал услышать в ответ, потому что тут же ответил сам. «Мой брат мордыхай который имел некоторый гешефт с жителями Китая, говорил, и у меня нет причин ему не верить» что у партнёров есть одно своеобразное проклятие. Когда те хотят сказать недругу что-то очень страшное, то желают ему жить в эпоху перемен. И вы знаете, с каждым днём я всё больше понимаю китайцев. Подозреваю, что они таки правы». Василий молча с интересом смотрел на собеседника. Тому не нужны были ответы или реплики. Коган нуждался именно в слушателе. Свиньин подозревал, что если его сотрудника не отвлекать, он будет способен на длительный многочасовой монолог. «Когда я был немного моложе и гораздо волосатее, чем сейчас», — продолжал между тем Барух. «Я носил лапсердак и пейсы, а голову, как и положено, покрывал кипой. О, я вам скажу, что это было замечательное время». Только о том, какая жизнь была в Гранаде еще двадцать лет назад, я мог бы рассказывать до вечера. И уверяю вас, молодой человек, что уже к ужину вы стали бы мне отчаянно завидовать. Он тяжело вздохнул, посмотрел на столик у двери, где, по заведенной англичанами традиции, стояла спиртовка с чайником. Сглотнул, но подниматься не стал. Вместо этого Коган зачем-то переставил черную от старой заварки глиняную кружку на своем столе, Постучал по ней желтым ногтем и продолжил: "О чем это я?" Спросил он, видимо, сам себя, потому что тут же и ответил: "Да, о переменах. А начались они, когда к власти пришел Баабдил." Барух посмотрел на свиньи на таким взглядом, будто и мира на трон возвёл именно он. Затем почмокал толстыми губами, будто проверяя работоспособность речевого аппарата. Бабдил начал насаждать магометанскую веру, и уже через год его правления мне пришлось переодеться в шальвары, пейсы сменить на бороду, а кипу на чалму. Но и это, как оказалось, не самое плохое, потому что кроме внешних атрибутов, от ничего не требовали. Я все так же делал свой маленький гешефт, с которого платил, поверьте, далеко не маленький налог в казну. Думаю, миру было даже выгодно иметь в стране евреев, потому что за роскошь иудаизма нам приходилось отдавать немало полновесных динаров. Хотя в чем здесь роскошь, я не понимаю до сих пор. Трудились мы, поверьте, так же, как и все, а то и гораздо больше. Ведь если правоверный мусульманин пять раз в день бросает работу, чтобы повернуться к востоку и добросовестно колотить лбом по джай намазу то последователи веры Моисеевой не могут позволить себе такого попустительства. Но, как известно, в мире совершенства нет. И в этом я убедился, когда на место благословенного Баабдела пришли костельцы. Он почесал пальцем мясистый нос, сморщился, будто собираясь чихнуть, но, видимо, решил, что разговор важнее. «Те сразу решили избавиться от всех, кто не верит в непогрешимость папы», — пояснил Барух. И вот уже я ношу жестюквор, а бороду уменьшил до испаньолки. Но и это не помогло. Многие покинули страну в первые же дни, потому что все были наслышаны о нетерпимости папы к любым представителям иных верований. За неполный год их правления я потерял столько, что впору ходить по знакомым с головой, посыпанной пеплом, и читать «Тфиляим». «Вы бы знали, молодой человек, как я радовался, узнав, что во второе свое пришествие Баабдил полностью сменил позицию в отношении иноверцев. Но, увы, не с нашим счастьем такие радости. И вот я, немолодой уже человек, вновь линяю, подобно морскому крабу, и меняю уже привычные мне костильские одежды вот на это». Он зацепил пальцем полукороткого по английской моде камзола, который не прикрывал даже бедра целиком приподнял ее, с неприязнью осмотрел, после чего отряхнул ладони друг от друга. «Кто бы мне сказал еще год назад, что я буду рядиться в эти срамные одежды, я бы того поднял на смех», — проворчал барух. «Мэтр Коган», — наконец вставил свое слово свиньям, — «давайте займемся текущими делами. Поверьте, их накопилось немало». Они вдвоем составляли, наверное, самое работоспособное подразделение вновь созданного городского совета. Лично Василий Свиньин полностью провел перепись населения в Гранате и принадлежащих ей землях. Хотя стоит учесть, что преследовал он при этом свои личные цели, а именно искал пропавшего друга. Хесус Савенко взлетел сразу же, когда танковая колонна вошла в охраняемую зону. Свиньину было не до непрерывного наблюдения, но время от времени он все-таки кидал взгляд в небо и неизменно видел яркий треугольник мотодельтаплана. Мальчик добросовестно проводил корректировку той недальнобойной артиллерии, что имелось у защитников. Но позже, придя в себя после контузии, Василий вспомнил, что мотор летающей машине все-таки подбили, и она на его глазах рухнула куда-то в жилые кварталы. Линия обороны к тому времени была уже разорвана, и точно понять, на свою территорию упал Дельтаплан или на чужую, было нельзя. Потому и согласился Дон Савиньи на предложение оккупационных властей, так кстати принявших его за Кастильца. И прилежно осматривал тело каждого обнаруженного защитника. Пару раз даже сомневался, потому что останки были настолько изуродованы, что определить точно, сколько лет было погибшему, не удавалось. Мэтр Коган шумно зашаркал ногами, и василию улыбнувшись, встал. «Хотите кофе, уважаемый мэтр? Вы сейчас укажите мне на спиртовку и предложите сварить напиток самому?» Это была обычная их пикировка, поэтому свиньин лишь ухмыльнулся, снял с огня еле булькающий чайник и вылил его в кофейник. «Пять минут, и можно будет разливать по чашкам» а пока пришло время внести изменения в рутину их рабочего графика. «Присаживайтесь за мой стол, мэтр Коган». «Это зачем еще?» — удивился старик. Он по птичьи вытянул шею, отчего-то его большие поросшие волосами уши стали казаться еще обширнее. В сочетании с мясистым, чуть крючковатым носом, это придавало баруху вид сюрреалистичной сказочной птицы. «Дела принимать, зачем же еще?» «Как дела? Какие дела?» — закудахтал старик, усиливая сходство с пернатами. «Мои дела, Коган, мои. А я, увы, буду вынужден покинуть этот уютный кабинет». «А что случилось? Вы теперь займете место этого прохиндея Маверика? Он наконец-то проворовался?» «Еще раз, увы, мэтр Коган. Этот, как вы выразились, прохиндей, отправляет меня в Кадис». Кажется, известие об отъезде Дона-Савиньи окончательно перевернуло что-то в сознании старика. Сначала он даже чуть не заплакал, потом начал путано объяснять, что в Кадисе у него живут какие-то родственники, к которым можно обратиться, но только если станет совсем туго. А еще лучше этого не делать, потому что таких шлемазлов, как двоюродный брат его бывшей жены, сам свет не видывал. Василий Лукич усмехался фразам старика, а особенно его манере говорить, почти до самого дома. Ехать никуда не хотелось, тем более не по своей воле. Вчера, передавая приказ о направлении, Стюарт Маверик назвал его путешествие командировкой. Само слово не предвещало ничего хорошего, а тем более цель поездки. Комендант города приказал молодому человеку сопровождать направляющуюся в порт важную даму. За годы, проведенные на Пиренейском полуострове, свиньин никогда не сталкивался с ситуацией, где чужой мужчина ехал бы вместе с женщиной. Для жителей Кастилии подобное было вообще за гранью понимания. Да, мы путешествовали в сопровождении компаньонок, дуэней, но никак не посторонних мужчин. Но, видимо, для новой власти это никакого значения не имело. Поэтому Стюарт Маверик отдал подобный приказ, не задумываясь только намекнул о высоком положении спутницы, а также передал пакет отчетов для руководства. Радовало лишь то, что Дон Савиньи в этой поездке будет не единственным лицом мужского пола. Кроме него в путь отправлялся отряд городской полиции, подразделение, созданного новыми властями и почти полностью состоящего из пришельцев. Дон Савиньи в поездке представлял администрацию, а необходимые же для сопровождения благородной доньи дамы обеспечивались двумя служанками. Общение с полицейскими не задалось сразу. Отряд, на удивление, целиком был набран из костильцев. И стоило Василию предъявить направление, как сержант Хуга Гонсалес разразился отчаянной руганью. Если убрать все нецензурные слова, то доблестный страж порядка возмущался недальновидностью властей, по непонятной прихоти которых ему придется не только обеспечивать покой, не имеющий никакого отношения к нему лично дамы, но и следить за гигиеной, не умеющего соблюдать чистоту естественных отверстий тела кабинетным работникам. Однако против приказа Маверика он поделать ничего не мог, потому, облегчив душу бранью, лишь велел Василию сидеть тихо и не высовываться. Тот в ответ пожал плечами. Первая часть пути прошла без приключений. Поезд в две кареты, окруженные двумя десятками вооруженных полицейских, с одним гражданским в качестве замыкающего, неторопливо проехал не менее десяти лиг по очень приличной и спокойной дороге. В принципе, свиньины в одиночку скакал по ней неоднократно приходилось по работе, и ничего экстраординарного никогда не случалось. Новая власть безжалостно уничтожала разбойников, поэтому вокруг крупных городов можно было не опасаться нападений. Главную попутчицу Василий увидел только вечером, когда поезд остановился на ночлег в основательном придорожном трактире. Она подошла к молодому человеку сама. Сначала долго говорила с Гонсалесом. Тот в от чего-то отказывался, но барышня настаивала. Необычная у них оказалась попутчица. Она не прятала лицо под вуалью, как местные дамы, не куталась в множество одежек, подобно цыганкам, и не носила на себе полпуда золотых украшений. Молодая, со стройной фигурой и живым, подвижным лицом, она неуловимо привлекала еще чем-то. Василий Лукич долго ловил это незаметное, ускользающее чувство, пока не сообразил. Дама, которую им поручили доставить в Кадис, была чисто вымытой. Местные женщины, мягко говоря, не злоупотребляли моющими средствами. Хотя здесь, на территориях прежде занятых мусульманами, это было не так заметно, как в изначально христианских землях. Их же попутчицу, можно сказать, блистало чистотой. И когда она подошла к молодому человеку, он с наслаждением вдыхал незнакомый, но очень приятный запах ее тела. — Это тебя послал Маверик? — чуть растягивая слова, спросила она. — Ты от администрации? — «Э, не сразу нашелся свиньин. — Базильда-свиньи к вашим услугам, сеньорита. — Занеси мой багаж. Фраза была сказана уже с полуоборота. Девушка, взмахнув пышной прической, двинулась ко входу в трактир, даже не заботясь об ответе. В ее кельваторе также гордо вышагивали обе служанки. Пока Василий изумленно смотрел им вслед, одна, идущая последней, быстро обернулась и хитро подмигнула ему. «Вот и попытка поставить меня на место в этом поезде», — подумал свиньин. «И как же действовать?» Он еще размышлял, а ноги уже сами несли его к стойке. Да ожесточенно, перебивая друг друга, спорили хозяин трактира и сержант. Прошу прощения, сержант. Молодой человек неуважительно похлопал полицейского по затянутому в сталь плечу. В возникшей тишине тонко зазвенело. Оба, и трактирщик, и Гонсалес замолчали и уставились на прервавшего беседу невежу. Свиньин сделал вид, что не заметил этого. «Прошу прощения, но Дон Маверик сообщил мне, что на вашем отряде лежат обязанности по охране, поэтому, с вашего позволения, я возьму труды по организации ночлега на себя». Он галантно, но в то же время, не теряя достоинства, поклонился. «Хозяин, какими номерами вы располагаете?» Несколько секунд царило молчание, после чего сержант глухо шмякнул кулаком правой руки в ладонь левой и пошел на выход. Трактирщик же мгновенно переключился на нового собеседника. «Выторговать шесть комнат, да еще и получить 10% скидки за большой заказ, удалось очень быстро», — сказалось общение с мэтром Коганом. В дополнение служащие бесплатно разнесли вещи путешественников. В самом деле, не думала же это гордячка, что Василий будет лично таскать ее кофрой.